если поразные транс и изомером. От слова транспорт группа атомов Б переехала в среднюю прямую. Итак, у нас получается два изомера, два вещества. А природные жиры всегда состоят только из цис-изомеров. Так устроила природа, и ферменты нашего организма тоже настроены только на цис-изомер жира. Транс и замеры являются ингибиторами ферментов, то есть подавляют их деятельность. Это приводит к появлению значительного числа заболеваний. Но об этом лучше скажет специалист, комментирует доктор Александр Мельников. Скрупулёзные американцы подсчитали Если трансжиры полностью удалить из маргаринов и снизить их потребление только на 3% в составе уже готовых продуктов, произведенных пищевой промышленностью, то смертность от заболеваний сердца снизится на 5000 случаев в год, а число сердечных инфарктов сократится на 17000. Учитывая опасность этих жиров для здоровья, суровая FDA, потребовала ввести новую систему маркировки продуктов с обязательным указанием на этикетке «количество трансжиров». У нас, увы, ничего подобного нет даже в проекте. И здесь дело явно не обошлось без участия маргариновой «маф», то есть производителей маргариновой продукции. Трансжиры содержатся и в твердых маргаринах, и в заметных количествах в тех самых маргаринах мягких, которые обозвали мягкими маслами. И даже в таких современных продуктах питания, как комбинированные масла, которые получают простым смешиванием сливочного и растительного масел. Эти продукты ближе всего к тому самому маслу для бедных межемури. Последним примером такого введения потребителя в заблуждение является продающееся повсюду кремлевское масло. На этикетке этого правительственного продукта написано, что Нижегородский масложировой комбинат выпускает совсем не масло, а продукт под заковыристым названием «масло растительно-сливочное». То есть это не сливочное масло, да и не из Кремля. На этикетке изображена башня Ж... Нижегородского, а не Московского Кремля. Так ловкачи из Нижнего хитроумно обошли специальное постановление о запрещении изображать на продукции такие символы государственной власти Российской Федерации, как флаг, герб и Московский Кремль. Отметим также, что страшноватые трансжиры в немалых количествах содержатся в любых готовых продуктах на маргарине. Например, в выпечке, в кондитерских и хлебобулочных изделиях, чипсах, снеках и прочих любимых молодежью продуктах быстрого питания. Разумеется, никакой информации о содержании в них трансжиров нет. По всей видимости, питаться нужно все-таки обычным сливочным маслом – Только не стоит им злоупотреблять. А готовить лучше всего на масле подсолнечным или другом растительном масле. Вроде бы лучше всего на оливковом. Но это если у вас есть деньги. Итак, маргарин прошел путь от масла для бедных через масло для здоровых к маслу с подвохом. А как все хорошо начиналось. Глава 31. Сласть и мордастья. Короткая, но бурная история подсластителей. Сахар вреден, от него кариес. От сахара полнеют. Сахар провоцирует диабет. Доказано, что сластены чаще становятся алкоголиками. Сахар – это белая смерть. Ну, что возразить на все эти обвинения? Только вот это. Во-первых, сахар вкусный. А во-вторых, другие подсластители напитков, мороженого и кондитерских изделий не лучше. Подсластителями называют все вещества, добавляемые для придания продукту сладкого вкуса. Сахар – лишь самый известный и давно применяемое вещество. А найден в природе и синтезирован не один десяток подсластителей. Общее у них только одно – Они сладкие».